Глава 9 Финансы государства и частные хозяйства. Национальность, религия, воспитание, литература и искусство. Экономическое положение государства, повинности провинций, сельское и денежное хозяйство, развитие роскоши, нравы, смешение народностей, эллинизм, философия в Риме, Государственная религия, воспитание юношества, трагедия, комедия. Сатира. Состояние наук. От битвы при Пидне, когда римляне утвердили свое мировое владычество, до времени Суллы прошло почти 90 лет. За это время Рим сделал немало территориальных приобретений, но могущество государства, несомненно, падало. На полях Акв, Аквсикстийских и верцел. Разыгрался первый акт той борьбы, которая не прекращалась уже до разрушения римского государства. И, может быть, не закончилась еще и теперь борьбы прежних европейцев с новыми пришельцами, племенами германскими, славянскими, а затем и среднеазиатскими. В Италии городская община Рима поглотила союз италиков и явно стремилась поставить и другие народности в положении не союзников, более или менее полноправных, а прямо в положении подданных. Весь государственный строй был до корня разрушен действиями как той партии, которая требовала изменений, так и той, которая требовала сохранения старого. Все отрасли государственного управления пришли в хаотический беспорядок. Гражданство в массе потеряло всякое влияние на дела управления. Теперь фактически управлял или один случайно влиятельный человек, или замкнутый круг олигархии, то родовой, то денежный, И вопросы государственные, в случае несогласия, решались силой, сначала дубинами, а потом мечом. Самоуправлявшейся общины не было, и государство оставалось подчиниться деспотической власти, и вопрос был лишь в том, станет ли этим деспотом одно лицо или партия. Умирало старое государство от давних и глубоких социальных язв, главным образом от развития невольничего пролетариата и разорения им сельского населения. Менее столетия тому назад казалось, что Рим на верху благоденствия, и вот солнце свободы садилось неудержимо, и сумерки окутывали мир, над которым еще так недавно сияло солнце счастья, свободы и могущества. Теперь все общество, в мучительном сознании беспомощности и бессилия преднадвинувшимися тяжкими вопросами, томилось и ожидало, найдется ли такой гениальный человек, который воссоздаст государство из того хаотического беспорядка, в какой оно пришло. Остановимся несколько, чтобы взглянуть, в какое положение приведено было государство теми социальными и политическими потрясениями, которые были только что изложены, и прежде всего познакомимся с экономическим и финансовым положением республики.